Отодвинув стул со скрипом, Джой села за стол. Растерянность ушла, на её месте появилась ярость. Смотря в глаза дьявола, сидящего напротив, она хотела лишь одного разорвать архитектора на части, топтать его избитое тело, наслаждаясь предсмертными стонами сволочи, забравшей 15 лет её жизни. "Отлично выглядишь", сказала Джой. Действительно, для человека, который столько времени просидел в тюрьме, Габриэль смотрелся очень даже ничего. Конечно, в нём больше не было того шарма, когда он в молодости сверкал приветливым лицом перед журналистами и телекамерами, но всё равно своим внешним видом он мог дать фору многим. Весь мир хотел порвать его на части, а архитектор отвечал ему улыбкой. Поистине безумец. Я хорошо ем, сказал Габриэль. Высыпаюсь. Физические занятия не дают костям заржаветь. Джою слышала его голос, ощутила, как на теле волосы встали дыбом. В горлу пересохло. Она видела его глаза, чувствовала на себе тяжёлый взгляд архитектора, пытаясь владать с гневом, бушующим глубоко внутри. Габриэль развёл руки в стороны, насколько позволяла цепь, и положил их ладонями на стол. Он выглядел собранным и спокойным. человеком, принявшим себя и свою жизнь. Он смирился с тем местом, в котором оказался и где ему суждено провести остаток своих дней. Ты ждал меня, спросила Джой. Каждую секунду. Почему? Отец всегда ищет встречи с ребёнком. Я не твоя дочь, Джой повысила голос. А чья же? Габриэль наклонился на стол. Неужели этого слабокачает за? Джой не ответила. Она молчала, сверлила архитектора взглядом, внутри сгорая от ненависти. Я следил за тобой, Джой. Все эти годы я наблюдал, приходя во сторк от того, каким человеком ты стала. Ты ничего обо мне не знаешь, огрызнулась Джой. Габриэль откинулся на спинку стула, движением головы убрал волосы с лица. Несмотря на свой возраст, около 50 лет, архитектор выглядел сильным и властным мужчиной. Казалось, что стены тюрьмы на него совсем не повлияли. Джой не удивилась бы, узнав, что Дин сумел построить здесь всех под струнки. Такой человек, как он, способен на всё, тем более с его деньгами. Джой. Габриэль посмотрел по сторонам. В комнате нет видеокамер. Нас не записывают. О чём мы говорим, никто и никогда не узнает. К чему твоё представление? Представление? Нам с тобой прекрасно известно, что ты точно такое же чудовище, как и я. Джуйс схватилась за стол так сильно, что побелели пальцы. На секунду она потеряла контроль, дала архитектору пространства для полёта мыслей. Он попал в самый нерв. Кто я, если не твой настоящий отец? Габриэль посмотрел на напряжённые руки Джой. Благодаря Френку Чейзу ты родилась на свет. Благодаря мне ты стала той, кто ты есть. Замолчи, хватит лжи. Я знаю тебя лучше, чем кто-либо. Никто на всём белом свете не сможет понять тебя так, как я, понять всю внутри твоего сердца. Вскочив со стула, Джой отошла от архитектора, прикрыв лицо руками. Её всё трясло. Хотелось кричать в голос, хотелось крушить и ломать, ведь в чём-то он был прав. С тех пор, как она вышла из комы, никто не мог понять её. Кроме галлюцинаций ей и поговорить-то особо было не с кем. А сейчас, когда Линдси ушла, Джой ощущала себя брошенной и потерянной. Узнав страшную правду, Джой разлетелась на мелкие осколки и не знала, как собрать себя обратно. Я помню нашу первую встречу, продолжил архитектор. Такая юная, но уже тогда я видел в тебе пламя. Я хотел забрать твой огонь себе, но ты не позволила. Малышка Грин оказалась гораздо сильнее, чем я о ней думал. Чем о ней думали все. Не сдерживаясь, Джой ударила в стену кулаком. На казанках содралась кожа. Потекла кровь. Джой взлилась, не зная, как унять ярость. Хочешь избить меня? спросил Габриэль. Убить? Порвать на части? Опустив руку, Джой чувствовала, как кровь с кулака капала на пол. Она подошла к столу, оставив за собой след из красных капель. Джой видела, как глубоко вдохнул архитектор, словно пытался уловить её аромат. Зачем Спросила Джой: "Зачем ты заставил меня сделать это? Почему умерла Линси, а не я?" На лице Габриэля появилась дьявольская ухмылка. Он облизнул губы, выпрямил пальцы на руках, расправил плечи. "Нельзя приклеить гусенице крылья и заставить её летать как бабочка. Гусеница должна измениться внутри", твёрдо ответил Габриэль. "Только так она сможет воспарить к небесам, покинув свой кокон". Слова прозвучали как контрольный выстрел в голову Джой. Разящая пуля его идеи влетела в сознание, разворотив всё, до чего могла дотянуться. "Ты уничтожил меня", прошептала Джой. Архитектор взглянул на девушку по-отцовски, с любовью во взгляде, так как должен смотреть заботливый родитель на своего ребёнка. "Я подарил тебе новую жизнь", сказал он. Благодаря мне это стало по-настоящему сильной. Леньси была твоим прошлым, камнем, тянущим тебя на дно. От него нужно было избавиться. Только так ты смогла бы стать свободной. Ты забрал её у меня. Джой пыталась совладать с эмоциями, но выходило слабо. Она знала, что архитектор считывает каждую мимику с её лица. Но обуздать бурю, стремительно поднимающуюся изнутри Джой, не могла. Ты приняла свою тьму, Габриэль говорил уверенно, ставя акценты в нужных местах. Впустила её, разрешила ей заполнить свой внутренний мир. Убив линси, ты перестала бояться. Я думал, что это разрушит тебя, что ты не справишься. Но посмотри, к чему это привело. И к чему же «Тебя знает весь мир, Феникс. За что бы ты ни бралась, ты во всем добивалась успеха. Ты перестала быть одной из, ты стала одной единственной». «Я сплю, пристегнутая ремнями к кровати и с капой во рту, конченый ты психопат!» – закричала Джой. О какой силе и бесстрашии ты говоришь, мразь? Каждое сраное утро я просыпаюсь с мыслями о том, что возможно, сегодня всё закончится, что сегодня очередной гангстер наконец-то вытачит пушку быстрее, чем я. Джой перестала сдерживаться. Габриэль прав. Они здесь только вдвоём, ни к чему притворяться. Всё, что накопилось у неё внутри эти долгие 15 лет, Джой решила выбросить наружу. Я не могу быть с мужчиной. Я живу одна в вонючем лофте, чувствую себя в нём призраком. Мне нужно причинять людям боль, ведь только так я могу заглушить свою. У меня никого нет. Я совершенно одна. Голос Джой задрожал. Она начала терять над собой контроль. Подойдя к Габриэлю, Джой пнула его стул, развернув мужчину к себе лицом. Цепи на ручниках звонко брякнули об стол. Схватив архитектора за отросшие волосы, Джой откинула его голову, посмотрев на него сверху вниз. Последняя, с кем я могла поговорить, просто поговорить. Джой заорала в рожу Габриэля Дина, брызгая слюнями от переполняющих её эмоций. И даже она была галлюцинацией. Оттолкнув архитектора так сильно, что он чуть не свалился на пол, Джой нервно вернулась к своему столу и с размаха зашвырнула его в стену. Металлическая ножка отлетела в сторону. Джой хотела взять её в руку и разбить голову Габриэля к чёртовой матери. Она уже готовилась, что после подобной истерики в комнату ворвётся охрана и выведет её, но этого почему-то не случилось. Смотря на дверь, Джой услышала архитектора. Они не зайдут сюда. Можешь выплеснуть наружу всё, что накопилось на душе. Тебя никто не потревожит. Глубоко вдыхая воздух, Джой пыталась успокоиться. Ей нельзя так нервничать. В порыве гнева она может убить Дина, тем самым доказав его правоту. "Думаешь, я такая же, как и ты?" спросила Джой. "Думаешь, мы похожи?" "Нет", ответил Габриэль. «Ты гораздо лучше меня. Я попался, я сижу в тюрьме. Я зверь, загнанный в клетку. Ты же, у тебя все впереди. Наша встреча – это не что иное, как еще один этап в становлении твоей личности. Уверен, Феникс, ты способна на великие поступки, которые впишут твое имя в историю. Я никогда не стану такой, как ты!» Джой злобно посмотрела на Габриэля. "Слышишь твою мать!" Никогда, вновь поудобнее устроившись на стуле, архитектор сказал. "Может, мне напомнить тебе о твоих доводах, противоречащих твоим словам, тех, что плавают на дне залива?" Джой увидела, как пристально он на неё посмотрел. "Признаюсь, сработано блестяще." Загвоздка лишь в маленьком свидетеле, избавиться от которого у тебя духу не хватило. Джой молчала. Как он узнал? Неужели архитектор наблюдал за ней? Неужто все эти 15 лет она была под колпаком? Ты моё творение, Джой Грин, Габриэль повысил голос. Разве можно быть настолько глупой, чтобы подумать, будто я отпущу тебя? Я всегда был рядом, всегда. Как думаешь, почему после трёх трупов в фургоне к тебе так и не заявились новые головорезы? Красные змеи не те ребята, которые прощают убийство своего лидера. Только не нужно строить из себя моего ангела-хранителя, услышав напыщенную речь архитектора о её защите. Джойв спылила не на шутку. Подойдя к Габриэлю, она хлестко двинула ему в челюсть справа. Он сам сказал: "Сюда никто не придёт". Вспомнив это, Джой добавила ещё один удар. Глядя на разбитые губы ублюдка, испоганившего её жизнь, Джой почувствовала облегчение. Плюнув сгусток крови на пол, Габриэль улыбнулся. "Вот она, вот моя девочка. Давай", закричал он. Удар меня ещё раз. Покажи, на что способен. Я знаю, ты же этого хочешь. Не сдерживай себя, Феникс. Выплесни свою злость. Джой хотела этого. Бог свидетель, как сильно она желала размазать голову Габреля Дина об стол. Её рука тряслась, готовясь выбить из него всё дерьмо. Но если он сделает это, то он одержит верх. Даже подохнув, архитектор уйдёт на своих правилах. Нет. Джой обрала крововаленный кулак от лица Дина. Ты ошибаешься. Мы не похожи. Теперь я это знаю. Подойдя к двери, Джой взялась за ручку, собираясь уходить. Напоследок взглянув на избитого архитектора, она сказала: "Тебе не победить". Её голос стал спокойным. "Я совершила много плохих вещей. Ты прав. Я убийца, как и ты". Но остаток жизни я потрачу на то, чтобы избавиться от твоей тени у себя под ногами. Постой! Архитектор хотел что-то сказать, но Джо его перебила. Мы больше никогда не увидимся, Габриэль. Произнеся это имя, Джо ощутила омерзение. Я уеду туда, где ты меня не достанешь. Остатки своих дней ты проведёшь здесь, гадая, где я и что со мной. Подожди! Прощай, сволочь, и гори в аду. выйдя за дверь, захлопнув её за своей спиной, Джой расплакалась. Крупные слёзы текли по лицу, капая с подбородка. Охранник сделал вид, что всё в порядке. Вытерев солёные ручьи рукавом куртки, Джой подошла к выходу. Эта глава в её жизни закончена.